Глава 18 Бомбей был центральным городом, был с момента своего основания незаконно рожденное дитя португальско-английского соития и в то же время самый индийский из всех индийских городов. В Бомбее все Индии встречались и перемешивались между собой. В Бомбее, кроме того, исконно индийское встречалось с тем, что не было Индии, что пришло к нам через темные воды и влилось в наши вены. К северу от Бомбея лежала Северная Индия, к югу – Южная. К востоку от него лежал Индийский Восток. К западу – Мировой Запад. Бомбей был центральным городом, все реки текли в его людское море. Он был океаном историй, мы все были в нем рассказчиками и все говорили одновременно. Что за волшебство было подмешано здесь в этот безумный человеческий инсан-суп? Что за гармония возникла из его какофонии? В Пенджабе, Ассаме, Кашмире, Миратхе, в Дели, в Калькутте люди то и дело принимались резать горло своим соседям и окатываться теплой красной струей или окунаться в пенную ванну пузырящейся крови. Тебя могли убить за то, что ты обрезан — И за то, что ты сохранил крайнюю плоть нетронутый, ты мог погибнуть из-за длинных волос, а мог из-за короткой стрижки. Светлокожие издирали кожу с темнокожих, и если ты говорил не на том наречии, ты мог лишиться своего несчастного языка. А вот в Бомбее такого никогда не случалось. Вы сказали никогда? Ладно, согласен. Никогда слишком сильное слово. Бомбей не защищен никакими прививками от вирусов остальной страны, и что происходило в других местах из-за языка, к примеру, докатывалось и до его улиц. Но до Бомбея кровавые реки обычно доходили разбавленными, другие потоки втекали в них, поэтому уродство, к тому времени, как они достигали бомбейских улиц, чаще всего смягчались. «Скажете, я сентиментальничаю?» «Ныне, когда я все оставил позади», Не потерял ли я, среди прочего, также и ясность видения? Может быть, и потерял, но я все равно не откажусь от своих слов. О, городские облагораживатели! Как вы не видели, благороден и прекрасен был Бомбей именно тем, что не принадлежал никому и принадлежал всем. Как вы не видели ежедневных чудес терпимости, переполняющих его запруженные улицы? Бомбей был центральным городом, В Бомбее, когда старый миф, стоявший у истоков нации, начал блекнуть, родилась новая Индия, Индия-бога и маммоны. Богатство страны текло через его биржи, его порты. Ненавидящим Индию, жаждущим ее погубить, необходимо сначала погубить Бомбей. Вот одно из возможных объяснений того, что случилось. Что ж, может быть... А может быть, то, что выплеснулось на севере, увы, придется назвать это место, Вайотхе примечание. Кровавые события, связанные с разрушением мечети Вайотхе, начались 6 декабря 1992 года, конец примечания. Это едкая духовная кислота, это смертельная отрава вражды, влившаяся в кровеносную систему страны. Когда пала мечеть Бабри Масджит, и стал ощущаться, как говорят о зрителях в бомбийских кинотеатрах, большой наплыв желающих соорудить на предполагаемом месте рождения рамы его громадный храм. Может быть, она была на сей раз слишком концентрированной, и даже огромному городу оказалось не под силу разбавить ее в достаточной мере. Так, так... Те, кто защищает эту точку зрения, бесспорно имеют в ее пользу веские аргументы. В галерее наследия Загойбе Зинат Вакиль высказалась по поводу беспорядков в своем обычном сардоническом духе. «Во всем виноваты вымыслы», — заявила она. «Последователи одного вымысла набрасываются на сторонников другой популярной фикции и привет — война. Дальше они обнаружат колыбель в ясы. Примечание в Яса легендарный древнеиндийский мудрец. Конец примечания. «Под домом Игбала». Примечание. «Мухаммад Игбал. Годы жизни 1877-1938. Индийский мусульманский поэт и философ». Конец примечания. И погремушку «Вальмики под жилищем Мирзы Галиба». Примечание. «Вальмики. Легендарный автор Рамаяны». Мирза Асадулла хан Галиб, годы жизни 1797-1869, индийский поэт, писавший на Фарси и Урду конец примечания Что ж, так тому и быть. По мне, если умирать, то лучше уж из-за великих поэтов, чем из-за богов. Я видел во сне Уму о, предательское подсознание, уму, вояющую свою раннюю скульптуру большого быка Нанди подобно этому быку думал я проснувшись и синему кришне искусному флетисту и любимцу пастушек всемогущий рама одна из аватар воплощений вишну самого многоликого из богов подлинное владычество рамы должно быть поэтому основано на изменчивых зыбких непостоянных реальностях человеческой природы и не только человеческой но и божественной То, что творится именем великого бога, оскорбляет его существо не меньше, чем наше. Но когда глыба истории начинает катиться с горы, такие хрупкие материи никого уже не интересуют. Джагернаут не остановить. Примечание джаггернаут статуя Кришны, вывозимая на большой колеснице, в переносном смысле неумолимая сила, конец примечания. И раз Бомбей был центральным городом, то, что вышло наружу, возможно, коренилось в бомбийских конфликтах. Магамбо против Мандука – долгожданная дуэль, финальный бой боксеров-тяжеловесов, который должен раз и навсегда определить, какая банда, криминально-предпринимательская или криминально-политиканская, будет править городом. На моих глазах произошло нечто в этом роде, и я могу только зафиксировать то, что видел. Скрытые факторы, вмешательство тайных зарубежных сил, пусть об этом судят более компетентные аналитики. Вот что я лично думаю. Вот во что, хоть я и всю жизнь настраивал себя на отрицание сверхъестественного, я не могу перестать верить. Что-то началось после смертельного падения Ауроры Загойбе, Не просто вражда, но удлиняющийся, расширяющийся разрыв нашей жизненной ткани. Она не могла успокоиться, она преследовала нас неустанно. Авраам Загойбе видел ее все чаще и чаще, она парила в его саду разбитым пеем и требовала отмщения. Я действительно так думаю. То, что последовало, было ее местью. Лишенная телесной оболочки, она висела над нами в небесах, Аурора Бамбеялис, во славе своей. И ничто иное, как ее гнев, обрушилось на нас ливнем. «Ищите женщину, мой вам совет. Глядите, вот он, призрак Ауроры, вот он летит по грозному небу, и Надью я тоже вижу». Надья-Вадья, как и город, плотью от плоти, которого она была, Надья-Вадья, моя невеста, тоже стоит в центре этой повести. Так что же, выходит, это был конфликт наподобие Махабхараты или Троянской войны, в котором сражались друг с другом не только люди, но и боги? Нет, мистер Сахибы, нет уж увольте. Никаких вам древних божеств, только мы выскочки. Только наша компашка, Авраам Могамбо, срезанным и иже с ними, Мандук с его Чхаганом, одним кусом пять, и прочими. Все мы. Аурора, Минту, Сэм, Минадья, Я. У нас не было никакого трагического статуса, мы его не заслуживали. Если Кармен Лобудагама, моя несчастливая двоюродная бабушка Сахара, когда-то разыгрывала в карты свое состояние с принцем Генрихом-мореплавателем, то здесь не нужно видеть отголоска утраты Юдхиштхирой, своего царства из-за рокового расклада костей. Примечание. Юдхишхира, герой эпоса Махабхарата, добрый и мудрый царь. Конец примечания. И хотя мужчины оспаривали друг у друга Надью-Вадью, она не была ни Еленой, ни Ситой. Просто красивая девушка, попавшая в переплет. Больше ничего. Трагедия не имела ничего общего с нашей природой. Трагедия действительно произошла. Грандиозная трагедия национального масштаба. Но те из нас, кто участвовал в ней, были, говорю прямо, клоунами. Клоунами. Балаганными шутами, которых история выволокла на свою сцену за неимением более значительных фигур. Когда-то в нашем театре... Действительно играли гиганты, но на исходе эпохи мадам-история должна довольствоваться тем, что есть. Харлал в наши дни всего лишь чучело собаки. По доброте душевной я предложил моему новоявленному братцу совместный ланч для знакомства. Что тут началось, милые мои, это надо было слышать. Адам Загойби, я до сих пор не могу помыслить это имя и фамилию без кавычек, пришел в настоящий раж в эдакий светский восторг. Станем полинезийцами и закатимся в Аберой Аутригер? Нет, нет, там только а фуршет. А я люблю признаться, когда передо мной немножко виляют хвостом. Может, перекусим в морском баре отеля Тач. Нет, все же слишком много туда приходит старых хрычей за отблесками былого. А как насчет извините близко от дома и вид прекрасный но милый мой как вынести присутствие хозяина этого старого брюзги а деловой ланч на скорую руку в иранском заведении c бомбей а1 или пирк у фонтана флоры нет слишком там шумно и к тому же нам нужно потолковать спокойно не торопясь тогда что-нибудь китайское да но невозможно выбрать между нанкином и камлином деревушка Вся эта фальшивая крестьянщина, братишка, вчерашний-вчерашний день. После долгого возбужденного монолога я привел только характерные выбранные места. Он остановился, ладно так уж и быть, на сосайте с его знаменитой европейской кухней, и, явившись туда, стал манерно теребить цветок. «Пышка, мышка, душка!» «Как здорово, что у вас, девчонки, опять мир дружба!» «А, бонжур, Каледаса!» «Мне, как обычно, кларет в серебряном кувшинчике!» «Ну что ж, мой милый Мавр...» «Ничего, если я буду называть тебя Мавром, ничего?» «Великолепно!» «Хариш, привет!» «Слыхал краем уха, покупаете...» от цей? «Очень разумно!» «Жутко классная ценная бумага, чуть-чуть только пока недоразвитая!» «Мавр, прости, прости...» Клянусь, я теперь твой со всеми потрохами. Бонсуар, Франсуа, чмок-чмок. О, просто принесите нам, что считаете нужным. Мы все целы в ваших руках. Только никакого масла, ничего жареного, никакого жирного мяса, никакого разгула углеводов и, пожалуйста, без баклажанов. Надо фигуру сохранять, правда ведь? Под конец. Братишка, ох и повеселимся же мы. Лафа-маза-суперкласс, сугубый кайф. Ты ночные клубы посещаешь? Забудь про Midnight Confidential, 1900, студии 29, пещеру. Все это в прошлом, дружок. Я тут между делом инвестирую в новый зал для электронных хэппинингов. Мы назовем его трижды С. Супер-современная сеть. Или, может быть, просто сеть. Виртуальная реальность плюс эротика Востока – Киберпанки плюс пенджабский танец «Бхангра» и декор соответствующий, плюс таланты «Яр» — онлайн, в избытке. Понял меня? Пароль на современном уровне цимис. И если мое лицо было довольно-таки застывшим с оттенком брезгливости, что из того? Я чувствовал, что удостоен чести. Я словно смотрел безостановочное представление в ночном кабаре, Стриптиз под названием «Семь одежек» или «Одам за и я видел, что он тоже наблюдает за мной. Он достаточно быстро сообразил, что в образе классного парня успеха ему не видать, и переключился на заговорщический шепот. «А знаешь, братишка, ведь я слыхал, какой у тебя обалденный боевой послужной список. Еврей, а вот поди ты». Я раньше думал, что вы все как один очкастые книгачеи, участники международного заговора для установления мирового господства. Это у него тоже не прошло. Я пробормотал что-то о воинственных евреях-наемниках, которым община обязана своим длительным существованием на Малабарском берегу, и он уловил в моем голосе ледяную нотку. «Ну что ты, братец, шуток не понимаешь? Эй, это же я, Матхумехер Ручи, привет! Вот так встреча, как я рад вас видеть, девушки! Познакомьтесь с моим старшим братом. Слушайте, он совершенно ненормальный. Кто из вас его берет, быстро решайте». «Ну, как, Мавр, они тебя «Абсолютно классные фотомодели. Королевы подиума и журналов обскакали даже твою бедную покойную сестру Ину. И что ты думаешь?» «По-моему, они тобой заинтересовались. Шикарные, шикарные дамочки!» У меня быстро формировалось мнение об Адаме Загойбе. Вот он опять изменил тон, заговорил по-деловому профессионально. «Я считаю, тебе надо определиться с финансами. Наш отец, увы, уже не юноша. Я сейчас завершаю детальные переговоры с его людьми на тему о моих персональных запросах». «Готово». Что-то в этом Адаме тревожило меня, как дежавю, уже виденное, и теперь я понял, что это такое. Нежелание говорить о своем прошлом, текучесть переходов от одного аллюра к другому, когда он старается увлечь тебя и очаровать. Холодная просчитанность всех движений. Когда-то я поверил подобному обману, но она, надо сказать, была намного выше его в хамелеоновском искусстве и делала намного меньше ошибок. Я с содроганием вспомнил мою старую фантазию об инопланетном существе, питающемся нашими бедами и способном принимать человеческий облик. Тогда женщина, теперь мужчина. Вновь оно, нечто. Я знал когда-то женщину, похожую на тебя, сказал я Адаму. Тебе, братец мой, еще учиться и учиться. Хм, вскинулся Адам. Когда один из двоих делает такой шаг навстречу, я не понимаю, почему другой так чертовски враждебен. Тут какая-то ложная установка у тебя, Мавр, братишка. Нехорошо. И в деловом смысле, кстати, тоже. Я слыхал, ты и с нашим дорогим папочкой так же высокомерно себя вел, а ему уже столько лет. К счастью, хоть один сын у него есть, который охотно делает все, что нужно, и при этом не огрызается и не перечит. Сэмми Хазаре жил в пригороде Антхери среди мешанины малых предприятий. кожа заменители «Назарет», аюрведическая лаборатория «Ваджо», специализирующаяся на геле для десен «Ваджроданти», крышечки для колы выше нос, растительное масло «Кленола» и даже маленькая киностудия, выпускающая главным образом рекламные клипы и сулящая клиентам, как хвастливо написано на щите у ворот штатных трюкача и трюкачку и управляемое вручную команда шесть человек крановое устройство. Его жилище одноэтажное деревянное штукатуренное бунгало, давно находящееся под угрозой сноса, но до сих пор стоящее по-бомбейски, волею чистого случая, притаилось между вонючими задами фабрик и группой приземистых, желтых, дешево сдаваемых домиков на одну семью, словно всеми силами старалась укрыться от взора команд по расчистке территории. Решетчатая дверь была увешана лаймами и стручками зеленого перца, отпугивающими злых духов. Внутри старые календари с яркими цветными изображениями всемогущего Рамы и слоноголового гонеша много лет составляли единственное украшение его стен. Теперь, однако, там и сям были прикреплены скотчем к сине-зеленым обоям, вырезанные из журналов снимки Надьи Вадьи. Попадались также фотографии из светской хроники со сценой обручения мисс Вадьи и мистера М. Загойби в отеле «Тадж», на которых мое лицо отсутствовало, оно было яростно выморано чернилами или соскоблено ножом. В одном или двух случаях я был полностью обезглавлен. Поверх моей груди были написаны ругательства. Сэмми никогда не был женат. Он делил это жилье с лысым и большеносым карликом Дхири снимавшимся в кино в эпизодических ролях и утверждавшим, что явил себя зрителем более чем в трех сотнях полнометражных фильмов. Его сладкой мечтой было попасть в книгу Гиннесса в качестве рекордсмена по числу кинолен с его участием. Карлик Дхерен готовил для бешеного Сэмми, занимался уборкой и даже когда нужно смазывал его железную руку. А ночью при свете парафиновой лампы он помогал железяке в его маленьком хобби. Зажигательные бомбы, бомбы с часовым механизмом, взрыватели и бигфордовые шнуры, весь дом с его шкафами, с его щелями и с закутками – С теми особыми ямами, что они вырыли под полом их единственной комнаты и закрыли сверху досками для секретности, они превратили в частный арсенал. «Когда придут нас брать», — говорил Сэмми, своему малорослому сотоварищу с жестоким фаталистическим удовлетворением, «Мы выйдем, дорогой мой, но мы от души хлопнем дверью. Некогда мы с Сэмми были приятелями. У каждого из нас была по-своему изуродована рука. Мы считали себя братьями по крови и несколько лет наводили ужас на весь город. Недомерок Дхирендра, как ревнивая жена, сидел дома и готовил еду, которую Сэмми, возвращаясь еле живой от усталости после наших трудов, поглощал без единого слова благодарности и валился спать, оглашая комнату мощными отрыжками и громко извергая газы. Но теперь была еще Надья, Вадья и дурачок Сэмми, охваченный страстной любовью к этой недоступной девушке, моей невесте, был готов, о чем, во всяком случае, говорили стены его дома, снести с плеч мою ненавистную голову. В прошлом Железяка был у Рамана Филдинга командиром номер один, супервожаком, боевиком из боевиков. Но когда Мандук сам, желавший заполучить Надью, приказал Сэмми поучить девку уму-разуму, Хазаре возглавил бунт. Несколько месяцев потом Мандук держал Сэмми на виду, не спуская с него своих холодных мертвых глаз, какими лягушка следит за жужжащей добычей. Потом он позвал Сэмми в свою «Святая святых», оснащенную телефоном лягушкой, и объявил о его увольнении. — Придется распрощаться с тобой, дружище, — сказал он. Игра важнее, чем любой игрок, а ты у нас захотел играть по своим собственным правилам. Сэр, нет, капитан, сэр. Сэр, леди и бачалок это не противники, сэр. Примечание, бачалок девочки хиндустане, конец примечания. Крикет изменился, железяка, промолвил мандук мягко. Я вижу, ты так и остался в джентльменской эпохе. Сэмми, мальчик мой, теперь у нас тотальная война. Антхера значит тьма, и у себя в Антхере железяка Сэмми Хазара просиживал долгие часы, окутанные мраком. На ранней стадии своего помешательства из-за Надьи Вадьи он иногда пускался в пляс по комнате, держа перед лицом на манер маски цветной снимок Надьи Вадьи во всю страницу, в котором были прорезаны дырки для глаз так что он мог смотреть на мир сквозь ее глазницы. Девичьим фальцетом он распевал последние киношные шлягеры. «Что под у меня?» — пел он, многозначительно поводя торсом. «Что под блузкой у меня?» Однажды Тхеренда, выведенный из себя запредельностью безумия своего друга и невозможным звучанием его голоса, проревел в ответ – «Да сиськи же! Сиськи у нее под поганом ее чоли! Что же еще? Буфера там, у девки!» Но Сэмми, как ни в чем не бывало, продолжал петь. «Любовь!» — заливался он. «Любовь под блузкой у меня!» Однако теперь с пением, как видно, было покончено. Малыш Дхерен метался по комнате, стряпал, шутил, выделывал всякие трюки, стойки на руках, обратные сальто и прочие акробатические номера. И все для того, чтобы подбодрить Сэмми. Он даже дошел до того, что спел эту гадкую песню про блузку Чоли, несмотря на свое отвращение к Надьевадье, к этой смазливенькой фикции, которая материализовалась не весь откуда и в один момент разрушила их жизнь.